Тогда вы были еще ребенком, и, как любой другой ребенок, нуждались в правилах и в базисе для самоидентификации. Вы выбрали свой якорь, выбрали сына, а других кейпов воспринимали в качестве фей, чтобы дистанцироваться от мира, с которым едва чувствовали связь. Вы сформировали себя заново и стали зелёной госпожой. Это имя вам дали другие. Возможно, это даже оказало влияние на ваше решение сдаться властям и поселиться в клетке. Вы нуждались в упорядочности. Вы называете меня ребенком? Я полагаю, что до самого недавнего времени вы фактически являлись ребенком. Теперь вы стали подростком. Сын был для вас знаковой фигурой. Ему вы обязаны, пусть хотя бы частично, вмешательством силы в повседневную жизнь, в каждую минуту вашего существования. Любой ребенок проходит через фазу, когда его родители неуязвимы, непобедимы, сильны и красивы. Они перерастают в эту фазу, когда реальность опровергает эти постулаты. Если мои предположения верны, то ваши постулаты остались нетронуты, потому что в случае с сыном они оказались правдой». «До тех пор, пока он не начал проигрывать», — сказала Сиара. «Многие бунтуют против родителей, когда достигают подросткового возраста, когда начинают видеть в них людей с недостатками. В вашем случае это произошло быстрее. Мгновенное решение. Права ей или нет, но вас перебросило в другую парадигму, в новую модель мышления, и это вас шокировало». Значит, ваша теория в том, что сильнейшая из лидеров блоков клетки на самом деле была просто ребенком, какой бы взрослой она ни казалась? А причина моего текущего кризиса идентификации состоит в том, что я просто подросток? Для подростка самым серьезным и сложным испытанием является поиск себя, определение своей идентичности. Для подростков без силы это часто сводится к вопросу о том, к какой фракции они относятся, какую одежду носят, как самовыражаются, к какой карьере стремятся. Для подростков силами, помимо всего, что я уже перечислила, есть выбор между героем и злодеем. Их место в команде, их отношения с семьей, связи, которые они формируют. Вас мучают вопросы этого же рода. Или я ошибаюсь? «Мне не нравятся такие грубые прощения, доктор», — сказала Сиора. «Всегда есть индивидуальные отклонения», — сказала мисс Юмада. «Я никогда не настаиваю на универсальности идей, которые предлагаю своим пациентам. Но от них можно оттолкнуться». Вы должны найти себя, неся на плечах бремя сильнейшего человека в мире. Сейчас я лишь говорю вам, что на определенном этапе жизни с этой проблемой сталкивается каждый. Абсолютно нормально определить себя как кто-то, кто находится в поисках себя». Девушка слегка улыбнулась. Она поднесла чашку к губам, затем вытерла рот пальцем. Психотерапевтка отпила немного воды. «Вы улыбнулись? Надеюсь, мне больше не нужно беспокоиться о своей скорой смерти». Сиара продолжила нормальным голосом. «Ваши слова были... Об этом стоит подумать». Я улыбнулась, когда представила, что ваше начальство скажет, если узнает, что вы мне предлагаете. Сильный пара человек в поисках себя? Может, мне стоит пойти по словам своего родителя?» «У меня нет начальства», — сказала психотерапевтка. «СКП больше нет. Отдельные группы пытаются сформировать ему замену, но у них пока не очень получается». Я здесь потому, что меня пригласили, и потому, что хочу помогать людям. Я хотела бы помочь вам. Думаю, всем нам будет лучше, если вы не пойдете по его стопам». «Разве я просила помощи?» «Вы все еще здесь», — сказала Джессика Ямада. «Вы...» Ей не дали продолжить. В дверь постучали. На лице женщины отразилось беспокойство даже более сильное, чем когда Сера угрожала ей смертью. «Я прошу прощения». Доктор поднялась со стула и пересекла комнату. Она открыла дверь. Сия рассмотрела, как фигура у двери развернулась во множество образов: великан, одетый в шкуру чудовища, рыцарь, кто-то маленький худощавый, все одновременно. Одним своим присутствием он разрывал дверной проем. Малейшие движения обрушивали целые секции здания, пол дрожал, а в воздухе ощущался вкус пыли. Но это была лишь одна из версий здания за гранью понимания и восприятия. Она словно прищурилась, не сдвигая веки, прояснила взор, увидела его так, как видела доктор. Мужчина в черной с золотом броне. Его голос был едва слышен. «Мисс Ямада, простите, что прерв. «У меня приём, шевалье. Очень важный прием. «Я знаю. Мне правда очень жаль. В моем расписании появилось небольшое окно. Я надеялся поговорить с вами хотя бы минуту». «У меня прием. Вы согласились соблюдать любые установленные мной правила». А это правило – одно из самых важных. Если я не поговорю с вами сейчас, мне придется ждать три дня до следующей такой возможности. Я слишком нагружен. Я понимаю, но у меня прием. Всего минуту. Поверьте, я знаю, как много значат для вас эти правила, но это так важно, что я вынужден просить вас. Можете уделить мне минуту своего времени. Женщина колебалась. Пожалуйста. Психотерапевтка повернулась и встретилась взглядом с Сиарой. Нет, шевалье, у меня... «Я побуду немного одна», — сказала Сиара. «На самом деле я была бы благодарна за несколько минут одиночества, чтобы обдумать наш разговор». одна нахмурилась. «Я скоро вернусь». Дверь закрылась. Рукули — ложец. Девочка, что осматривала комнату, рассмеялась. За креслом Сиары появился мужчина с карикатурной зловещей хмылкой, пародией на ту, что была у него при жизни. Вместо зубов у него была сплошная костяная пластина, А широкая усмешка так исказила лицо, что призрак выглядел косоглазом как персонаж мультфильма. Рукули перегнулся через спинку кресла и зашептал ей в ухо с французским акцентом. Чтобы было понятно, кто говорит, он произносил фразу разным тоном. «Коголь?» «Одна из теней сделала ей. Она не из тех, кто напивается. Скорее для комфорта». «Медведь заходит в ресторан. Что вы ему подадите?» «Да все, что ему взбредет в голову». «Так». «А чего вы хотели, шевалье?» Этот разговор и без перерывов довольно волнующий. «Что-то случилось?» «Я не могу обсуждать моих пациентов. Если хотите поговорить, давайте обсудим ваши дела». «У меня кончается время. Ждать три дня слишком долго, потому что на подготовку тоже нужно время. Мне пора принимать решение об амнистии для всех, кто участвовал в битве, о командах героев, о том, как управлять городом, в котором глубины больше, чем во всем, что мы только представляли. Женщина в той комнате... В центре всего этого. Выбор по отношению к ней повлияет на все остальное. Если я не дам ей амнистию, если мне придется отказать, то этим я обозначу границы. И многие задумываются, не слишком ли близко они к этой границе. Я не могу рассказать вам, как идет сеанс шевалье Мне жаль, что вам вообще пришлось это сказать. Я не собираюсь просить вас нарушить конфиденциальность. Я говорю, что мне бы очень помогло, если бы вы могли провести оценку и отправить ее дальше. Тут есть квартира, «Мы можем обеспечить ей комфортное место, достойное королевы. Если ей еще нужна терапия, то ее можно проводить там. Если же она достаточно стабильна, чтобы обсуждать дела, амнистии или что угодно еще, можете отправить ее ко мне». «Понимаю. Если она достаточно опасна, чтобы нарушить конфиденциальность, то это не имеет значения. Если нет, я могу дать вам знать, как проходит сеанс, не говоря напрямую. Не уверена, что мне это нравится». В других ситуациях на эту тему случались и более откровенные разговоры. В менее серьезных ситуациях. Мы не можем позволить себе незнание. А я не могу позволить себе вам рассказать, Шавалье. Я просто... дайте мне подумать. Это все, о чем я прошу. Нам нужна помощь, Джессика. Я знаю, что вы не можете вынести окончательный вердикт за три дня, только не с кем-то настолько... сложным, как она. Но даже самая малость может все изменить. Я понимаю. Мы собираемся воедино. Главная проблема- масштаб. Все эти миры есть места, где люди могут начать снова строить свои культуры и города. Есть дикие земли. все было и никуда не пропало, кое-что умножилось многократно, но есть и много нового. с каждым днем все больше. Все переусложнено. У нас нет большого влияния, а вокруг много могущественных людей, которые давят на остальных авторитетам опасных людей. Кстати говоря, ваша пациентка я слишком вас задержал. простите. «Нет. Мне было интересно насчет моей бывшей пациентки. Можно спросить про эту... хепри. Можете спрашивать, но ответ вам не понравится. Я бы не хотел, чтобы вы потеряли концентрацию до окончания вашего сеанса». Сиара услышала, как лжец вздохнул, подражая женщине с противоположной стороны двери. Придется вам поверить. Мне надо вернуться к Сиаре». «Сиара? ее гражданское имя? Это пробуждает у меня оптимизм». Без комментариев шевалье. Они не стали прощаться, шевельнулась ручка двери, она распахнулась. Рукуля исчез. «Пеме Аптис, мать слепых». Еще одна тень возникла в тот же момент, как Ямада вернулась в комнату. Это была женщина в повязке на глазах, держащая в руках маленького уродливого младенца, чья поповина входила в разрез на ее мантии. Сяра успела увидеть уходящего великана, прежде чем дверь закрылась. «Мне очень жаль. Время ушло больше, чем я ожидала» сказала Юма, доприсаживаясь. «Неважно», — ответила Сиара. Она провела рукой по бесформенной голове младенца. Та распалась на тени вместе с Пиме Аптис, новую тень она призывать не стала. «Прошу прощения, я услышала ваш разговор». На эта психотерапевтка слегка отреагировала. Она молчала секунду, как будто вспоминая все, что сказала, в поисках компрометирующих слов. «Доктор, я избавлю вас от необходимости делать выбор. Когда мы закончим...» «Скажите, куда мне отправиться. Я снимаю с вас всякую конфиденциальность. Расскажите разрушителям все, что должны». «Не думаю, что нам стоит так поступать», сказала психотерапевтка. «Если мы принимаем мою гипотезу, то вы только начинаете делать собственные шаги. Вы растете, пусть и запоздало. И вам нужно научиться самой принимать решения. Вы позволите выбрать мне? Думаю, лучше начать с решения о том, кем вы хотите стать. Это даст вам возможность убирать, если почувствуете, что готовы. «А что, если я скажу, что вы бесцеремонны, и мне не нужна ваша помощь? Что я уже знаю, кто я такая?» В голосе девушки зазвучала угроза, вернулась прежнее эхо. «Тогда мы можем поговорить о чем-нибудь другом. Или вы можете уйти, если действительно этого хотите». Сера не сдвинулась с места, как ее тени похожи на готовы к броску животных. Девушка оставалась неподвижной, а тени продолжили заниматься своими обычными делами. «Ну что ж, тогда начнем. — сказала Ямада.